Глава 26. Третье паломничество на Хаунд-стрит. Подобно воде, человеческий характер находит свой уровень. Природа, имеющая обыкновение приспосабливать людей к их окружению, сделала из молодого Мартина Стоуна оздоровителя, как назвал его Стивен. Ничего другого ей, собственно, и не оставалось с ним делать. Этот молодой человек появился на общественной арене в тот момент, когда концепция существования как земной жизни с поправкой на жизнь загробную грозила рухнуть, а концепция мира как заповедника высших классов терпела серьезный урон. Потеряв отца и мать еще в раннем детстве, он до 14 лет воспитывался в доме мистер Стоуна и рано привык мыслить самостоятельно Это не располагало к нему людей и еще больше укрепило в нем переданную ему дедом способность видеть перед собой одну цель и к ней одной стремиться. Отвращение к зрелищу и запахам страданий — он еще ребенком не мог видеть, как убивают муху, и не мог видеть кролика в западне — вошло в некие рамки за те годы, когда он готовился стать врачом. Физический ужас перед болью и уродством был теперь дисциплинирован, духовное неприятие их переросло в определенное мировоззрение, тот хаос, что окружает всех молодых людей, живущих в больших городах и хоть сколько-нибудь мыслящих, заставил Мартина постепенно отказаться от всяких абстрактных рассуждений, но особый душевный пыл, унаследованный, надо полагать, от мистера Стоуна, понуждал его отдаться чему-либо царяком. поэтому он и посвятил себя врачеванию людей. Проживая на Юстон-Роуд, чтобы теснее соприкасаться с жизнью, он сам весьма нуждался в том здоровье, которому отдавал все силы. К концу того дня, когда Хьюз совершил свое нападение, у Мартина оказались три свободных от больницы часа. Он окунул лицо и голову в холодную воду, крепко растер их мохнатым полотенцем, надел котелок, взял трость и, сев в поезд подземки, отправился в Кенсингтон. Храня обычный для него невозмутимый и властный вид, он вошел в дом к тетке и спросил, дома ли тайми. Верный своей определенной, хотя, может быть, и несколько примитивной теории, что Стивен, Сесилия и все им подобные лишь дилетанты, он никогда не искал их общества, хотя нередко, дожидаясь тайми, заходил в гостиную Сесилии и окидывал собранные ею изящные вещицы саркастическим взглядом или разваливался в каком-нибудь из ее роскошных кресел, закидывал одну на другую свои длинные ноги и сидел, уставившись в потолок. Вскоре появилась тайми. На ней была голубая блузка из материи, которую Сесилия купила на благотворительном базаре в пользу населения балканских стран, и юбка из лилового твида, вытканного обедневшими ирландками дворянского происхождения. В руке она держала незапечатанный конверт, на котором рукою Сесилии был написан адрес миссис Таллендс Смолпис. — Здравствуй, — сказала тайме. Мартин ответил ей взглядом, охватившим ее всю разом с головы до ног. — Надевай шляп Времени у меня немного. — Это вот голубое на тебя что-то новое. Чистый лен. — Мама купила. — Ничего, неплохо. Ну, поторопись. Тайми вскинула подбородок и этим ленивым движением открыла во все ее прелести круглую цвета слоновой кости шею. — Я сегодня какая-то вялая, — сказала Тайми, — и, кроме того, к обеду я должна быть дома. — К обеду? — Тайми быстро повернулась и пошла к двери. — Ну, хорошо, хорошо, иду. — И она побежала наверх. Когда они оплатили почтовый перевод на десять шиллингов, сунули квитанцию в конверт, адресованный миссис Сталленд Смолпис, и уже миновали бесчисленные двери магазина Роза и Торна, Мартин сказал. — Я хочу проверить, что предпринял наш дорожайший дилетант в отношении ребенка. Если он еще не забрал оттуда девицу, там у них, наверное, черт знает, что делается. Лицо у Тайми сразу изменилось. Ты только пойми, Мартин. Я ни в коем случае не хочу к ним заходить. К чему это, когда нас ждет масса всяких других дел?» «Всегда какие угодно другие дела, только бы не то, которое нужно делать сейчас. Этот случай не имеет ко мне никакого отношения. Ты ужасно несправедлив ко мне, Мартин. Мне эти люди неприятны». «Эх ты, дилетантка!» Тайми вспыхнула. «Слушай, Мартин», — проговорила она с достоинством, — «мне безразлично. Как ты называешь меня?» но я не позволю, чтобы называли дилетантом дядю Хиллери. — А кто же он, по-твоему? — Я его люблю. Вполне убедительный аргумент. — Да. Мартин не ответил. Он поглядывал сбоку на тайме, улыбаясь своей странной покровительственной улыбкой. Они шли по улице, имеющей больше, чем Хаун-стрит, оснований именоваться трущобами. — Ты пойми... — заговорил вдруг Мартин. — Интерес к этим делам у такого человека, как Хиллери, всего лишь повышенная чувствительность. Просто это действует ему на нервы. Для него филантропия то же, что сульфонал — средство от бессонницы. Тайми взглянула на него ехидно. — Ну и что же? — Тебе это тоже действует на нервы? — Но ты смотришь... С точки зрения здоровья, а он — с точки зрения чувства, только и всего. — Да? Ты так думаешь? Ты относишься ко всем этим людям так, словно это твои пациенты в больнице. В ноздри молодого человека дрогнули. — Ну, хорошо. А как же надо к ним относиться? Тебе понравилось бы, если бы тебя стали рассматривать как медицинский случай? Мартин медленно обвел рукой полукруг. эти люди Эти дома мешают, — сказал он, — мешают тебе, мне, каждому. Тайми, как зачарованная, следила за этим медленным, будто все сметающим жестом. — Да, конечно, я знаю, — прошептала она, — необходимо что-то сделать. И она вскинула голову и поглядела по сторонам, словно показывая ему, что и она может сметать ненужное. В эту минуту она в своей юной красоте казалась необычайно твердой и решительной. В молчании, поглощенные высокими мыслями, молодые оздоровители дошли до Хаунд-стрит. На пороге дома номер один стоял сын хромой миссис баджен худощавый бледный юнец такого же роста, как Мартин, но уже в плечах, и курил сомнительного вида папиросу. Он обратил на посетителей свои нагловатые мутные глаза. — Вам кого? — спросил он. — Если девушку, так она выехала и адреса не оставила. — Мне нужна миссис Хьюз, — сказал Мартин. Молодой человек закашлялся. — Ну, ее-то застанете. А вот если вам нужен он, так обращайтесь по адресу Вормвуд-Скрабс. — Хьюз в тюрьме? — За что? — За то, что проколол ей рук штыком, — ответил юнец и выпустил через ноздри роскошный длинный завиток табачного дыма. — Какой ужас! — воскликнула тайме. Мартин смотрел на молодого человека все так же невозмутимо. — Ты куришь страшную дрянь, — сказал он. — Попробуй моих. — Я тебе покажу, как надо скручивать. Сэкономишь шиллинг и три пенса на фунте табаку и не будешь отравлять себе легкие. доставки сет он скрутил папироску. Бреднолицый парень вяло подмигнул тайме, которая, наморщив нос, делала вид, что находится где-то далеко. Поднимаясь по узкой лестнице, где пахло краской, стиркой и копченой селедкой, тайме сказала. — Вот видишь... Все это не так просто, как ты воображал. Я не хочу идти дальше. Я не хочу ее видеть. Я подожду тебя здесь. Она остановилась возле открытой двери в опустевшую комнату маленькой натурщицы. Мартин поднялся на следующий этаж. В комнате с окнами на фасад стояла возле кровати миссис Хьюз, держа на руках ребенка. Вид у нее был испуганный и растерянный. Осмотрев раненую руку и заявив, что это всего лишь царапина, Мартин долго не спускал глаз с младенца. Крохотные ножки его как будто вдавились в тело матери, глаза были закрыты, ручонки плотно прижаты к материнской груди. Пока миссис Хьюс излагала Мартину свою историю, тот стоял, все не отрывая глаз от младенца. По выражению лица молодого человека нельзя было определить, о чем он думает, но время от времени он двигал челюстями, словно мучаясь зубной болью. И правда, если судить по виду миссис Хьюз и ее ребенка, предписание молодого врача действия не оказали. Он, наконец, отвернулся от дрожащей, измученной женщины и подошел к окну. На подоконнике стояли два бледных гиацинта и аромат проникал сквозь все запахи комнаты. Очень странно выглядели здесь эти два близнеца, заморенные дети света и воздух Их прежде не было, — сказал Мартин. — Я принесла их снизу, — ответила миссис Хьюз, едва слышно. — Мне стало жалко бедные цветочки. Бросили их на погибель. По ее горькому тону Мартин понял, что цветы стояли в комнате, маленькой натурщицы. Выставьте их наружу. Здесь они жить не будут, сказал он. Кроме того, их надо полить. Где у вас блюдц? Миссис с Хьюс посадила ребенка на кровать и, подойдя к посудному шкафу, где хранились все боги домашнего очага, достала два старых грязных блюдц. Мартин приподнял горшки с цветами, и вдруг из одного туго свернутого желтого цветка вылезла маленькая гусеница. Она вытянула кверху свое прозрачное зеленое тельце, отыскивая новое убежище. Крохотное извивающееся создание, как чудо и тайна жизни, как будто насмехалось над молодым врачом, который смотрел на него, подняв брови. Руки его были заняты, он не мог снять гусеницу с растения. — Она явилась сюда из деревни. — Там для нее нашлось бы сколько угодно мужчин, — сказала швея. Мартин поставил цветы на окно и обернулся к ней. — Послушайте, ну что толку плакать над пролитым молоком? — Вам надо приняться за дело, подыскать себе работу. — Да, сэр. — И не говорите таким унылым тоном. Вы должны держать себя бодро, понимаете? — Да, сэр. Вам надо что-нибудь тонизирующее. Вот, возьмите полкроны купите дюжину портера и выпивайте по бутылке в день. И опять миссис Хьюс ответила — да, сэр. А теперь относительно малыша. Ребенок сидел с закрытыми глазками совершенно неподвижно там, где его посадили в ногах кровать. Серая личика уткнулась в груду тряпок, в которые он был завернут. Не разговорчивый джентльмен, пробормотал Мартин. Он никогда не плачет. Ну, хоть и это хорошо. Когда вы его в последний раз кормили? Миссис Хьюс ответила не сразу. Вчера вечером, около половины седьмого. Что? Он спал всю ночь. Ну а сегодня я, конечно, была сама не своя и молоко пропало. Я давала ему молока в бутылочке, но он не берет. Мартин наклонился к ребенку и дотронулся пальцем до его подбородка. Потом, нагнувшись еще ниже, отвернул веко маленького глаза. «Ребенок умер», — сказал он. Услышав слово «умер», миссис Хьюз схватила ребенка и прижала к груди. Держа его сникшую головку у самого своего лица, она молча качала его. Эта безнадежная немая борьба с вечным молчанием длилась целых пять минут. Женщина ощупывала младенца, пыталась согреть его своим дыханием, потом села на кровать, низко склонившись над мертвым ребенком, и застонала. То был единственный звук который вырвался у нее, а потом в комнате стало совершенно тихо. Тишину нарушили шаги на скрипучей лестнице. Мартин, все это время стоявший сгорбившись у кровати, разогнул спину и пошел к двери. На пороге стоял его дед и позади него Тайми. — Она выехала из своей комнаты, — сказал мистер Стоун. — Куда она уехала? Поняв, что старик говорит о маленькой натурщице, Мартин приложил палец к губам и, указывая на миссис Хьюз, шепнул, у этой женщины только что умер ребенок. На лице мистера Стоуна как-то странно вдруг пропали все краски. Он собирал свои далекие мысли. Он прошел мимо Мартина к миссис хьюс Он долго стоял, пристально глядя на младенца и на темноволосую голову матери, в отчаянии склонившейся над ним. Наконец он произнес, бедная женщина. Но он успокоился. Миссис Хьюс подняла голову, увидела перед собой старое лицо с запавшими щеками, увидела жидкие седые волосы и сказала, он умер, сэр, мистер Стоун. Протянул слабую, испещренную венами руку и дотронулся до ножек ребенка. — Он летит! Он повсюду! Он почти у самого солнца! О, маленький брат! — и, повернувшись, вышел из комнаты. Тайме шла за ним следом, когда он на цыпочках спускался по лестнице, которая при этом скрипела, казалось еще громче. По щекам ее катились слезы. Мартин сидел рядом с матерью и ее ребенком в тесной комнате, где царила тишина и где, как заблудившийся призрак, носился слабый запах гиацинтов.